Единственное, чтобы оглушить, ибо к чему же мне зазря арифметику усугублять? Существо, она безобидное, и дома ей быть никак не следовало, она к кумече евничать отправилась. Что удивляетесь? Говорю ведь, я справки навел, а человек я обстоятельный. Ну вот, стал быть, сначала Алену Ивановну с сплюсовал, к ростовщице якобы заклад хороший принес, к стряпчему кляузу.